Глава 21. Настал великий день. Накануне Координационный комитет разослал по всему миру долгожданный условный сигнал – 30-секундный видеоролик о процессе образования гумуса основного органического вещества почвы. Именно количеством гумуса в почве, говорилось в нем, измеряется ее плодородие. Артур провел ночь на надежном VPN-сервере. Благодаря сложной сети, каждый участок которой отвечал за определенную часть общего дела, позывные Артура должны были привести в движение тысячи спящих ячеек, разбросанных по стране. По его оценкам, во французской столице ожидалось от 100 до 200 тысяч повстанцев. Диверсии с электро- и компьютерными системами уже начались, они были призваны надолго лишить государства возможности реагировать. В 4 утра Артур с удовольствием отметил, что его электронная почта перестала работать. За два года ему удалось сформировать одно из самых крепких подразделений Extinction Revolution. Французы, безусловно, обладали талантом к созданию секретных организаций и умели держать язык за зубами. За редкими исключениями утечек информации не было. Местные агенты по-прежнему выступали с призывами к мирной климатической забастовке, отвлекая тем самым внимание СМИ и политиков. Рано утром Артур сунул самозарядный пистолет в кобуру на поясе. Это была самая обычная беретта, с которой он научился обращаться за зиму. Шум в ушах, доведенный недосыпанием до предела, звучал как сигнал общей тревоги. Артур вышел из дома и сделал несколько шагов по земле, которую когда-то пытался восстановить. Среди беспорядочно растущих колючих кустов он заметил несколько темных пятен, но не придал увиденному значения, привлеченные первыми в этом году еще очень терпкими ягодами дикой ежевики. Артур не решался взглянуть в сторону полей Жабара. От одной мысли об этом у него учащался пульс, и вновь вспыхивала душившая его ненависть. Он знал, что там, где когда-то представлял себе густые заросли, наполненные щебетанием птиц, он увидит лишь узкий прямоугольник развороченной земли, из которой торчат мертвые ветви и корни. «Братская могила», — так он это называл. В памяти всплыл тот погожий весенний день, когда жандармы вместе с рабочими на экскаваторах прибыли на лесную ферму, чтобы исполнить решение суда. Артур в бессилии стоял перед ними на коленях, умоляя остановить резню, крича и плача. Стоны ломаемых деревьев, раскатистый смех палачей, для которых это занятие было куда веселее, чем их обычная работа, выражение удовлетворения на лицах представителей закона, убедившихся, что преступник должным образом наказан. Жалкие извинения местного журналиста, который не смог приехать, потому что должен был освещать ДТП с грузовиком в Кане. Та ужасная ночь, когда Артур осматривал повреждения и тщетно искал выживших, чтобы пересадить их, обшаривая фонарем внезапно затихшую, словно онемевшую от возмущения, землю. В те дни траура, опьяненный яростью, он пообещал себе жестоко отомстить за произошедшее на его глазах злодеяние. Артур сел в старенький «Вольво» и отправился в путь. Он даже не оглянулся. Он знал, что никогда не вернется в Сен-Фермин. Машину вызвалось Свисти Леа. Отключив геолокацию, она развернула на коленях карту автодорог. Ей совсем не нравился план Артура, слишком бесчеловечный, на ее взгляд, и в любом случае обреченный на неудачу. И все же она твердо намеревалась помогать ему до конца и защищать его, насколько возможно. Не из-за любви или каких-то других чувств. Лея увидела в нем мудреца, неразумного мудреца, но все же мудреца, гуру, духовного учителя, чистого и просветленного. Она отказалась взять оружие, у нее не было с собой ничего, ни денег, ни документов, только фигурка Будды в качестве амулета. С глухой неприязнью Артур смотрел на проносящуюся за окном автостраду. Чтобы построить ее, полуграмотные людишки уничтожили целый природный комплекс. Экодуки, мосты, служащие для безопасного перехода животных через скоростные дороги, выглядели столь же нелепо, как пластырь, наспех налепленный на открытую рану. Единственным утешением для Артура было представлять себе эту же автостраду через несколько недель, когда начнется Extinction Now. Сначала ничего, лишь тишина и ужас. Холодная, внезапная, ставшая бесполезной полоса асфальта. Затем мелкие млекопитающие, те, что могут пробраться между прутьями заграждений, рабея, приблизятся и ступят на проезжую часть. Полевые мыши, ежи, куницы, лисы — они не сразу поверят, что берлинская стена пала. После сотен поколений, живших в заточении, в окружении бетона и битума, они вновь обретут свободу передвижения по принадлежащей им земле. Добрая весть быстро распространится, и сюда сбегутся полчища самого разного зверья. Нетерпеливые кабаны и косули в конце концов прорвутся сквозь защитные барьеры за ними последуют остальные. Оленята будут носиться туда-сюда, радостно перепрыгивая через препятствия. Ласточки совьют гнезда на стойках аварийной службы, а улитки облепят будки для оплаты дорожной пошлины. Постепенно вернется и растительность. По указателям начнет виться плющ, из трещин на дороге выглянет трава, мох разрастется влажными поблескивающими пятнами. Через пару лет асфальт разлетится на куски, корни растений проломит его. Через 30 лет здесь будет не автострада, пересекающая лес, а лес с жалкими остатками автострады. Как в сегодняшнем Чернобыле, который покинули люди и вернула себе природа. Артура не будет рядом, чтобы наблюдать за этим чудесным превращением. Он помнил, что скоро его жизнь подойдет к концу. Сегодня. Он либо проиграет и умрет с пистолетом в руке, а не в застенках режима, проповедующего экоцит, либо добьется успеха и выполнит свой долг агрессора. Маленькие белые таблетки лежали в кармане. Артур исчезнет, как когда-то его прадед, при попытке сопротивления. Эта абсолютная уверенность в скорой смерти не слишком радовала его, но дарила необыкновенную свободу. Он больше никого и ничего не боялся. Артур включил допотопное радио. Ведущая программы «Франция-инфо» встревоженно вещала о беспорядках, вспыхнувших одновременно в нескольких крупных мировых столицах, проснувшихся первыми в этот исторический день. В Токио, Сеуле, Мельбурне и даже в Пекине чрезвычайно агрессивные толпы начали штурм правительственных зданий, сумев застать полицию врасплох. В отличие от того, что все привыкли видеть на протяжении почти столетия, участники данного протеста отнюдь не были пацифистами. Они стреляли в каждого, кто пытался встать на их пути. На месте событий царил хаос, усугубляемый неполадками в работе телекоммуникаций. В момент, когда журналистка рассуждала о растущем влиянии крайне правых, ее голос с треском оборвался. Артур переключился на другую радиостанцию, в эфире раздавалось лишь невнятное шипение. Он взглянул на экран телефона. Сигнала не было. Артур был доволен. Дроны, генерирующие помехи, разлетелись по парижскому региону на 30 минут раньше назначенного часа. Революция шла с опережением графика. «Будь осторожна, ли, Без интернета водители не смогут выстроить маршрут и рассверепеют. Им не нужен интернет, пока работает спутниковый навигатор. Но они же разучились пользоваться картами офлайн». Спустя минут 10 Леа и Артур увидели скопление машин, остановившихся на обочине. Водители толпились рядом, потрясая телефонами в надежде поймать сигнал. «Да чего докатились люди», — пробормотал Артур, — «до танцев, чтобы вызвать дождь». Подъезжая к порт Майо, Лео кивком головы указала Артуру на зеркало заднего вида. К ним приближались два полицейских на мотоциклах. Артур инстинктивно вжался в сиденье. Мотоциклисты обогнали их и подали знак остановиться. «Черт, жми на газ!» — выкрикнул Артур. «Это глупо, они нас догонят. Меня вычислили, вот сволочи!» Леа благоразумно затормозила. Один из полицейских слез с мотоцикла и направился к их машине со стороны водителя. Артур нащупал пистолет на боку под курткой. «Как только я дам сигнал, — прошептал он, — ты откинешься назад, и я его пристрелю». «Заткнись, мать твою, даже не думай об этом!» Леа опустила стекло. Полицейский откинул визор мотошлема. Немолодое лицо с щеточкой седых усов. Артур подумал, что убить человека, уже пожившего свое, будет проще. «Надеялись проскочить в Париж, да?» Леа услышала сухой щелчок предохранителя. Усы помолчали и заговорили снова. «У вас нет наклейки «Крит Эйр» на лобовом стекле?» «Стикер, необходимый для въезда в Париж и другие крупные французские города и указывающий на экологический класс транспортного средства». Леа нервно рассмеялась. «Это не смешно, это обязательно». «Простите меня, я забыла». «Вы забыли, как же!» — прогремели усы. «В городе давно запрещены такие драндулеты, как у вас. Вы должны быть в курсе. Мы живем в деревне. И приехали смердеть здесь?» «Если все будут поступать так, как вы, нам станет нечем дышать». «Кто бы говорил?» — подумал Артур. «Ваши документы, пожалуйста». Документов не было ни у кого. Ни у Леи, ни у Вольва, ни, разумеется, у Артура. Тот отказался следовать процедурам контроля и идентификации, с помощью которых государство заставляет граждан ходить по струнке. Лея попыталась спасти положение, на ходу сочинив историю о внезапно заболевшей тетушке. «В какой она больнице?» накер наугад ответила Леа. «Ага, понятно», — усмехнулись усы. накер это детская больница. Документы». Стараясь выиграть время, Лея принялась шарить по карманам пальто. Артур нервничал. И речи не могло быть о том, чтобы провести все утро в полицейском участке. Его ждали на площади Согласия, где собирались повстанцы. Если нужно стрелять, чтобы успеть присоединиться к товарищам, медлить не следовало. Артур зашипел, как рассерженный кот. Леа сделала вид, что не поняла сигнала. «Ну, скоро вы?» «Леа, отодвинься», — тихо попросил Артур. В этот момент другой полицейский окликнул своего коллегу. «Уезжаем, в центре становится жарко. А эти два кадра, у них нет наклейки. Брось их, в городе объявлен режим повышенной готовности». «Вам повезло», — с досадой произнесли усы, одарив Лею суровым взглядом. Мотоциклы скрылись из виду. Лея на минуту закрыла глаза, чтобы прийти в себя, затем, не говоря ни слова, завела машину. Артур поморщился, осознав, что Акрополь и Антарес, зашифрованные телекоммуникационные сети полиции и гражданской обороны, все еще работают. Специалисты Extinction Revolution не предусмотрели такого сценария. Поскольку движение на Елисейских полях перекрыли, Леа и Артур свернули к большим бульварам, миновали здание Оперы Гарнье и, наконец, остановились перед наводненным людьми Лувром. В саду Тюильри... Царила удивительная тишина. Участники Extinction Революшн» в шлемах и с оружием были полны решимости вступить в бой. Запах слезоточивого газа свидетельствовал о том, что первые стычки уже произошли. Полиция, совершенно не готовая к жестокости противника, вынуждена была отступить в ожидании дальнейших указаний. Артур и Леа направились к воротам сада, выходящим на площадь Согласия. Толпа становилась все плотнее. Артура повсюду встречал восторженный шепот «Агрессор! Агрессор!». Люди протягивали руки, чтобы поприветствовать его «Агрессор! Агрессор!». Это слово звучало как римский титул «Агрессор! Ликтор! Император!». Ликтор — лицо, сопровождавшее высших должностных лиц в Древнем Риме. Артур не скрывал своего удовольствия Небольшая группа повстанцев, расположившаяся на каменной террасе у входа, окликнула его. Артур узнал одного из них, того, кто оставался без шлема. Он занимался координацией действий в западном направлении. Артур направился к ним по пандусу. Ему вручили мегафон для обращения к собравшимся. Оратору отвели постамент, где возвышалась монументальная статуя крылатого жеребца, которого оседлал Эфеп с куском ткани на бедрах. Меркурий верхом на Пегасе. Схватив Меркурия за щиколотку, Артур взобрался на импровизированную трибуну. Прикосновение ладони к холодному мрамору принесло ему недолгое успокоение. Он поднял голову и встретился с белым взглядом Меркурия, который, должно быть, несколько веков назад наблюдал за проезжающими мимо телегами с громоздящимися на них гильотинами. Артур, Осторожно обогнул лошадиный круг и очутился перед толпой, заполнившей всю площадь и перекинувшейся на прилегающие улицы. Основание обелиска было испещрено лозунгами «Extinction Revolution», «Погасим свет эпохи просвещения», «Площадь несогласия». Повсюду развивались зеленые флаги с традиционной эмблемой «Extinction Rebellion», претерпевшей некоторые изменения. Круг, в который были вписаны песочные часы, принял форму стрелы знак того, что пришло время действовать. Артур выпрямился, по толпе пронесся гул. Неужели это ради него? Правда? Он поднял кулак. Аплодисменты. Никаких сомнений. Артур включил мегафон. Он не имел ни малейшего представления о том, что собирается сказать, неуверенности в том, что его услышат, но его увлекла мощная сила, и слова полились сами собой, как будто он произносил уже написанный кем-то текст. «Друзья, в этот самый момент от Парижа до Вашингтона, от Кейптауна до Москвы, от Буэнос-Айреса до Токио планета просыпается!» Наша революция наконец-то вырвалась на поверхность, подобно могучей подземной реке, которая стремительно извергается наружу и сметает все на своем пути. Эта революция посвящена живому. Мы собрались здесь, чтобы отомстить за пчел, бабочек и дождевых червей. Мы пришли, чтобы уничтожить дороги, антенны и фабрики, чтобы спасти человеческое внутри нас и природу вокруг нас. Сегодня. Мы покидаем эпоху Антропоцена. Сегодня мы возвращаем Францию земле, которая ее питает. Толпа прервала его нестройным гудением. Артур поразился тому, с какой легкостью ему удавалось находить нужные выражения. «Друзья, эта революция не добьется результатов с помощью бюллетеней и цветов». У нас больше нет времени уговаривать и умолять. Наши полномочия исходят от истекающей кровью земли, от умирающих океанов, от загрязненных рек, от растерзанных деревьев, от исчезающих видов. Наше государство — это вся планета. Наш язык — это песнь природы. Наш вождь — сама жизнь. Нашу программу можно сформулировать одним предложением — «Остановите прогресс». В голосе Артура зазвучали пророческие интонации. Похоже, его речь произвела впечатление. «Каждый из вас знает, какая миссия на него возложена. Удачи всем нам! Да, жизни! Нет, смерти!» Артур несколько раз проскандировал последнюю фразу, как его учил Салим. Постепенно десятки тысяч голосов подхватили его слова – Артур положил руку на спину Пегаса, чтобы не упасть. Теперь он лучше понимал, почему на стадии Extinction Extinct агрессоры должны быть уничтожены. Находиться на вершине трофической цепи слишком упоительно. Как и было условлено... Повстанцы разделились на три группы, каждая из которых отправилась к порученному ей объекту, к Елисейскому дворцу, а заодно и к Министерству внутренних дел, к Дому инвалидов на том берегу Сены, там находился военный губернатор Парижа, и к Сенату, в двух километрах дальше, тоже на левом берегу. На Эспланаде ла дефанс уже работал четвертый, меньшей по численности отряд, отправленный туда для захвата башни Государственной электроэнергетической компании. А вот Национальную ассамблею, перед зданием которой уже скапливались полицейские автомобили с отрядами быстрого реагирования, никто и не собирался атаковать. Задача Extinction Revolution заключалась не в том, чтобы добиться легитимности и завоевать доверие народа, а в том, чтобы как можно быстрее взять под контроль командные центры страны. Как только президент будет нейтрализован, в прямом или в переносном смысле, нужно помешать председателю Сената взять на себя обязанности по управлению государством. Тем самым удастся захватить власть и свергнуть конституционный порядок. Артур присоединился к процессии, направляющейся к Люксембургскому дворцу, где располагался Сенат. Едва перейдя Сену, повстанцы наткнулись на полицейский блокпост и начали стрелять без предупреждения. Стоящие в первом ряду полицейские были убиты на месте, остальные немедленно отступили, не открывая ответного огня. Их снаряжение и тактические приемы не были приспособлены для ведения боевых действий. Extinction Revolution — это не профсоюзы с их безобидными воздушными шариками и даже не черноблочники, довольствующиеся разгромом витрин. Здесь никто не пел и не занимался мелким хулиганством. Здесь убивали. Вероятно, власти до сих пор не понимали характера происходящего, приказ о применении боевого оружия так и не был отдан. Шагая по бульвару Сен-Жермен, Артур погрузился в воспоминания о студенческих годах. Он также думал о том, пусть кратком, но прекрасном будущем, которое ожидало бы его, согласись он беззаботно жечь топливо, не думая о следующих поколениях. Османовские здания с их уютными интерьерами умоляли его прекратить, образумиться и вернуться домой. Его размышления прервали звуки ударов. Бронированный автомобиль Extinction Revolution таранил вход в здание Министерства экологии. Около сотни вооруженных повстанцев ворвались в мощенный двор особняка «Рок-Лор». «Не стреляйте!» — заорал Артур. Его распоряжение не возымело эффекта. Отряд полицейских, спрятавшихся за мешками с песком и, несомненно, охваченных паникой, открыл огонь. Несколько повстанцев упало на землю, остальные начали ответную стрельбу. Пули трещали, как дрова в камине. Раздался взрыв, который положил конец бою. Это была первая граната. Повстанцы ликовали. Их радостные вопли были столь же отвратительные, как и вопли любой другой армии в мире. Они ворвались в заполненный клубами дыма министерский кабинет. «Министершу брать живой!» — в отчаянии кричал Артур. В ответ раздался звон разбитых окон. Начался погром. Артур представил, как просторный ухоженный сад с недавно подстриженным газоном позади особняка превращается в импровизированный военный лагерь он не мог на это смотреть. В соответствии с намеченным планом Артур подал группе знак продолжать движение. Рядом с ним шла Лея. Бледная, в легком красном платье, она двигалась как во сне. Большинство повстанцев вокруг были одеты в черное, их лица скрывали маски и шлемы. Это была уже не добродушная толпа с площади Согласия, а мрачная, бессловесная стая, готовая сокрушить все на своем пути. На перекрестке с бульваром Распай полиция соорудила более внушительную заградительную конструкцию, выстроив в ряд автозаки. При появлении повстанцев полицейские включили водометы и начали бросать светошумовые гранаты. «Идем в обход!» — прокричал Артур, опуская визор шлема. Группа рассредоточилась. Те, кто двинулся налево, на улицу Люин, легко обошли блокпост и бегом устремились дальше. Остальные, свернувшие вправо, попали в засаду на улице Гренель и завязали уличный бой с неясным исходом. Бойцы из отрядов быстрого реагирования удерживали позиции, прячась за надежными пуленепробиваемыми щитами. Офицеры спецподразделений, вооруженные снайперскими винтовками, поднялись на крыши и целились в повстанцев, ожидая приказа, который так и не поступил. На прилегающие улицы вышло подкрепление с целью окружить мятежников. Многие повстанцы из группы Артура были убиты. Оставшиеся, их было около тысячи, помчались по улице Вье-Колумбье, мимо бронзового кентавра, современная пятиметровая скульптура работы Сезара Бальдачини, гигантские гениталии которого, казалось, подрагивали под топотом бегущих ног. Главный штаб Extinction Revolution надеялся, что жители крупных городов объединятся под зелеными флагами, но, по крайней мере, в Париже ничего подобного не случилось. Прохожие в страхе разбегались, а ставни закрывались при появлении повстанцев. С балконов в них даже бросали яйца и пустые бутылки. Магнум, бутылка объемом полтора литра, легендарного шато-ангелю разбился прямо у ног Артура многочисленные призывы переданные по интернету до того как его отключили явно не вызвали у парижан особого энтузиазма в проеме арки артур увидел убитого полицейского ремешок его каски был расстегнут а бронежилет наполовину распахнут как будто его хозяин устроился поудобнее чтобы вздремнуть маслянистое пятно чернело на темно синей униформе в районе груди в широко открытых глазах застыло выражение детского удивления Должно быть, полицейский спокойно готовился к своим обычным действиям по успокоению манифестантов, когда в него выстрелили в упор. Кто в него стрелял, неизвестно. Случайная жертва революции. Артур ненадолго остановился. Лицо убитого, все еще полная красок жизни, выглядело скорее приветливо. С этим парнем хотелось поболтать, если бы не его остекленевший взгляд и перекошенный рот. «Черт!» — воскликнула Леа. «Что за хрень тут происходит?» Артур отогнал прочь жалость. Этот полицейский, — подумал он, — мог бы быть тем, кто, следуя приказу, хладнокровно уничтожает лесопосадки. Он был виновен, как и все остальные. Виновен в том, что повиновался. Реальность его смерти означала реальность мятежа. Оказавшись на улице Турнон... Артур обнаружил, что Сенат полностью забаррикадирован стеной из полицейских автомобилей, мигалок и униформы. Он различил две бронированные машины жандармерии. Близилась настоящая битва. Через сад! В спешке никто не подумал закрыть ворота Люксембургского сада. Повстанцы просочились внутрь с разных сторон, побежали по аллеям и встретились у центрального фонтана прямо перед ними возвышались задворки сената настоящего дворца украшенного колоннадами и скульптурными фронтонами стенные часы показывали одиннадцать артур дал сигнал к штурму нестроенными рядами повстанцы двинулись вперед они легко миновали невысокую ограду выполняющую скорее декоративную функцию несколько десятков метров отделяли их от стеклянных дверей с пальмами по бокам артур Первым вступил на гравийную дорожку. Повстанцы не встретили никакого сопротивления, как будто полиция покинула эту часть здания. У ног Артура простиралась идеально ровная клумба белых и желтых примул. Он успел подумать, что эти сады во французском стиле, сковывающие природу до да удушья, действительно отжили свой век. Затем он поднял кулак. "Да, жизни!" Он не договорил. С плоских крыш Сената посыпались автоматные очереди. Десятки повстанцев упали тут же, значит, приказ стрелять был отдан. Отступаем! Впрочем, ему и не нужно было этого говорить. Все бросились в разные стороны, ища укрытия. Артур увидел, как Лео перемахнула через ограждение и побежала к центральному фонтану. Он последовал за ней. Своими быстрыми и грациозными движениями Леа напоминала лань, дразнящую охотника. Вдруг она поддалась назад, раскинув руки, и продолжала бежать, медленно, по инерции. «Леа, сюда!» — позвал Артур, сворачивая к фонтану Медичи. Леа не слышала его. Она по-прежнему стремилась вперед, ее ноги ударились о бортик центрального фонтана, она упала в воду лицом вниз и осталась лежать неподвижно. Артур бросился к ней, ее промокшее платье стало прозрачным, он увидел татуировку на ее спине, длинная змеевидная рыба, наконец-то вернувшаяся в свою родную стихию. Артур перевернул Лею на спину и приподнял ее голову над водой, ее веки были полузакрыты. «Леа, скажи что-нибудь!» Она внезапно открыла глаза и уставилась на Артура. «Я уже сказала тебе, что здесь происходит полная хрень!» Ее голос был на удивление твердым и четким. Несколько секунд спустя Лея издала отрывистый громкий звук, похожий на икоту. Ее лицо застыло. «Леа!» Артур огляделся в поисках помощи. «Кто-нибудь! Сос!» Никто не ответил. В чаше фонтана плавало несколько безжизненных тел, окруженных темными пятнами вытекающей крови. Тут же безмятежно покачивался брошенный кем-то игрушечный парусник. Артур упал на колени прямо в воду. Он больше ничего не слышал, ни сирен, ни выстрелов, ни криков. Лея была его единственным другом и опорой на протяжении последних нескольких месяцев. У нее не было оружия. Ее холодеющие пальцы сжимали лишь фигурку Будды. Она была против насилия. «Леа, мне так жаль». У нее было строгое, почти укоризненное выражение лица. Артур знал, что это была не ее борьба. Поэтому Леа и выглядела такой чистой. «У нас не было другого выхода», — пробормотал он, оправдываясь. «Артур...» По-прежнему пребывал в тишине, разрываемой лишь шумом в ушах, более сильным, чем когда-либо. По воде рядом с ним расходились круги от снайперских пуль. Артуру больше не хотелось жить, но он обязан был довести до конца начатую революцию. Он хотел забрать Лею с собой, но сил не было. Он просто подтащил ее к краю фонтана и уложил на землю чтобы они не нашли ее, такую худенькую, раздувшейся, с жутким клоунским лицом утопленницы. Артур побежал прочь, не оглядываясь и не пригибая головы, и укрылся за гротом фонтана Медичи, где к нему присоединились несколько товарищей. Они приподняли визоры шлемов в знак приветствия, как это делали средневековые воины. Артур понял, что, участвуя в штурме, он обрел признание, которое завоевывается только в бою. Он решил забыть аллеи на какое-то время. Горевать он будет после. Среди повстанцев вдруг мелькнуло знакомое женское лицо, морщины и радужное пончо. Артур порылся в памяти. Это была Орлет, инспекторша из кассы семейных выплат. Он улыбнулся ей. Та в смущении отвела взгляд. Возможно, Орлет была назначена одним из его ликвидаторов. Достав из кармана куртки спутниковый телефон, Артур связался с командирами своих отрядов. Кто-то оказался у площадки для игры в петанг, кто-то в оранжереях или позади театра марионеток. Артур поручил им подготовить отвлекающий маневр, чтобы снайперы Extinction Revolution успели занять позиции за каменными балюстрадами, обращенными к Сенату. Оттуда они смогут убрать засевших на крыше стрелков, а затем остальные повстанцы предпримут новую атаку. Операция началась. Около 20 повстанцев открыли огонь, прячась за статуями и деревьями, а снайперы поползли на позиции. Рой дронов пролетел над фонтаном, задержался около Артура и его товарищей, которые тщетно пытались сбить хоть парочку, и продолжил свой путь над Люксембургским садом. Понемногу звуки боя стихли. Артур воспользовался этой краткой передышкой, чтобы проверить, как обстоят дела у других групп — Елисейский дворец удалось взять без боя, но президента так и не нашли. Возможно, он сбежал по одному из туннелей, о которых ходили слухи. Военный губернатор Парижа сдался, но никто до конца не понимал ни его роли, ни смысла его поимки. Министерство экологии пылало. Что касается товарищей, оказавшихся в ловушке на улице Гренель, они сложили оружие и позволили задержать себя. В целом, Артур мог поздравить себя с довольно быстрыми и неожиданными успехами, в то же время он чувствовал некоторую неуверенность. «Что дальше?» — спрашивал он себя. Справившись с миссией по захвату важных объектов, повстанцы вернулись к своим привычкам бывалых забастовщиков, бродили по столице, резали шины автомобилей и разбивали неоновые вывески. «Скажите всем, чтобы шли к Люксембургскому саду. Битва здесь!» Артур приказал стрелкам дождаться товарищей, рассчитывая вместе начать контратаку. Вездесущие беспилотники продолжали носиться туда-сюда, замечая всякое, казавшееся надежным, укрытие. Невдалеке старушка, выгуливающая таксу, медленно пересекала сад, не обращая внимания на валяющиеся повсюду трупы. Некоторые привычки сильнее страха. Артур услышал звонок своего мобильного. «Увы, связь, видимо, восстановили». Он быстро пролистал новости. Президент обратился к нации из своего бункера, где им неплохо удалось воссоздать обстановку Елисейского дворца. Один только письменный стол эпохи Людовика XV прекрасно иллюстрировал нерушимость власти. В своей речи глава государства осудил обогренную кровью попытку свергнуть режим, объявил, что французская республика находится в опасности и заверил, что Сенат, бьющееся сердце нашей демократии, будет обороняться любой ценой. Артур устало поморщился. Ему не нравился навязываемый ему образ обычного террориста. Он сражался за идеалы куда более высокие, чем республика и демократия. История докажет его правоту. «Поэтому я решил, — заключил президент, — в соответствии с полномочиями, предоставленными мне нашей Конституцией, объявить в Париже осадное положение». Артур прекрасно понимал значение этого пункта, никогда ранее не применявшегося в Пятой Республике. Полиция передает свои функции военным, и для подавления восстания привлекается армия. Максимум через час люксембургский сад будет окружен войсками. Время поджимало. Через несколько минут со стороны улицы началось движение, но вместо ожидаемого Артуром подкрепления в сад въезжали бронированные машины противника, два больших новеньких скоробея. Они продвигались неторопливо, уверенные в своей несокрушимости. На их крышах не было пушек, зато имелись управляемые изнутри гранатомет и пулемет. Летевшие в их сторону пули застревали в металлической обшивке и отскакивали от окон. Понимая, что дело не терпит отлагательств, повстанцы, не дожидаясь приказа Артура, принялись отстреливать засевших на крыше сената снайперов, и некоторые из них с глухим стуком упали на гравий, остальные успели скрыться. «В атаку?» Артур покачал головой. «Не стоит делать это сейчас», — решил он. «Чем дольше мы будем ждать, тем лучше они подготовятся. Сначала нужно уничтожить бронемашины. А у нас есть гранатомет?» «Нет, мы хотели купить парочку, но почему-то не сделали этого. Как глупо!» Руководство Extinction Revolution готовилось к этому дню максимально тщательно, но отсутствие военного опыта давало о себе знать. В условиях боя недочеты плана становились роковыми ошибками. «Я пойду», — вдруг предложила Орлет. Все опустили глаза. Это была самоубийственная миссия. Орлет схватила две ручные гранаты. «Нужно дернуть за. Я знаю, как ими пользоваться», — сухо оборвала она. «Этим-то и хороши троцкисты», — подумал Артур. «Должен ли он произнести что-нибудь воодушевляющее?» Ничего не приходило на ум, и смертница ушла, ни с кем не попрощавшись и извергая ругательство в адрес бездарных организаторов всей этой революции. Эта женщина была способна на геройство, но не умела быть любезной с товарищами. Легко перебегая от дерева к дереву, «Орлет» укрылась за большой цветочной каткой в 20 метрах от бронетехники. Прозвучало несколько выстрелов, но никто не понимал, откуда они исходили и куда были направлены. Единственное, что было ясно, обе стороны стреляли на поражение. Пулемет одной из бронемашин развернулся в сторону «Орлет», вероятно, ее обнаружили. Этот аппарат без наводчика. Это оружие без солдата, казалось, обладало собственной волей, несгибаемой и пугающей. Одно дело, когда в тебя стреляет враг, который будет отвечать за это до конца жизни, другое, когда ты на прицеле у анонимного устройства, доводящего до предела аморальность всякого убийства. Орлет вскочила на ноги с боевым кличем ⁇ Клоунесса ⁇ восхитительная и нелепая одновременно. Пулемет уставился на нее. Прошла секунды или две, прежде чем он выстрелил. Человеческая нерешительность? Сбой в работе компьютера? Ошибка алгоритма? Никто никогда не узнает. Эта задержка стала фатальной для бронемашин. Орлет удалось подобраться достаточно близко и бросить обе гранаты им под колеса. Не успела она упасть, изрешеченная пулями, как раздался двойной взрыв. В тот же момент послышались крики с наружной стороны сада, это прибывали повстанцы из других групп. Артур надеялся, что их будет больше, но лишь нескольким сотням удалось обойти баррикады или прорваться сквозь них. Дым заполнил пространство перед Сенатом, закрыв обзор снайперам. Схватив спутниковый телефон, Артур приказал «начать наступление! Сейчас или никогда!» «Оказавшись в лабиринте коридоров и кабинетов Сената, они смогут изменить соотношение сил в свою пользу». «Вперед!» — крикнул он, выпрямляясь. Повстанцы устремились за ним отовсюду. Перепрыгнув через невысокие ограждения, они добрались до стеклянных дверей и без труда распахнули их. В вестибюле их поджидало около пятидесяти спецназовцев, вооруженных до зубов. Бойня началась». Оружие повстанцев, найденное где придется, выглядело игрушечным по сравнению с арсеналом спецподразделений, но бойцы Артура продолжали наступать, попадая в стену огня и падая замертво один за другим. Тех, кому все-таки удалось проникнуть в здание, быстро обезвредили засевшие в засаде полицейские. Кровь заливала мраморные плиты пола, в воздухе стоял резкий запах развороченных внутренностей. Артур, раненый в плечо, укрылся за каменной колоннадой. Он хотел отдать приказ об отступлении, но его уже никто не слышал. Жажда смерти охватила озверевшую толпу. Артур понял, что надежды нет. Он медленно отступал, двигаясь навстречу последним бойцам, которые все еще рвались в бесславную пустоту. Он потрогал плечо, пуля лишь задела его. Он уходил, шатаясь, не обращая внимания ни на стрельбу, ни на крики, На душе было грустно и гадко. Он увидел Лею, лежащую в той же позе, в которой он оставил ее, ее лицо уже посерело. Ее смерть была столь же бессмысленной, как и вся эта неудавшаяся революция. Внезапно Артур обратил внимание на человека, сидящего в шезлонге и спокойно наблюдающего за происходящим. Он подошел ближе, заинтригованный Длинные, вьющиеся, давно немытые волосы, одежда больше похожая на лохмотье, наверное, один из бродяг, греющихся на солнышке в люксембургском саду. Эту роскошь никто не мог отнять у них. Незнакомец повернул голову в сторону Артура. Их взгляды встретились. Кивин. Вся обида, которую Артур копил в себе последние несколько лет, все эти часы, потраченные на проклятие в адрес друга, ставшего предателем, исчезли в одно мгновение. Он подошел и сел рядом. — Как ты? — спросил Артур, словно ничего не случилось. Он знал, что произошло. Кевин был приговорен к трем годам условно за мошенничество и оскорбление личности. За недостатком доказательств сексуальный характер преступления не был признан, по крайней мере, Кивин избежал тюрьмы, того, чего его отец боялся больше всего. «Выживаю», — отозвался Кивин, «А ты?» Внутри Сената прогремел сильный взрыв, наверное, один из повстанцев в отчаянии взорвал все вокруг себя. «Помираю», — ответил Артур. «Ну вот и встретились». Из окна третьего этажа под шум бьющегося стекла выбросило какого-то человека, должно быть, одного из сенаторов. «Все это — пустая затея», — сказал Артур, оглядываясь вокруг. «Ты был прав». «Нет, это ты был прав. Что еще остается делать?» Повстанцы, наконец, покинули здание сената и рассредоточились по саду. Один из них узнал агрессора и подошел для получения дальнейших инструкций — «Сражаться до последнего», — приказал Артур, не вставая с шезлонга. «Зачем ты ему это сказал?» — спросил Кевин, когда тот ушел. «Чтобы людей стало меньше». «Понятно». С бульвара Сен-Мишель доносились звуки сирен. Вой становился все громче и громче. Затем за воротами показалась колонна из 15 грузовиков в сопровождении полицейских машин. Это приехали военные. Они окружили сад, встав на посту перед каждым входом, Артур ощупал внутренний карман, чтобы проверить, на месте ли таблетки. Он чувствовал себя свободным, как никогда. «Отличная погода!» — заметил Кивин, повернув голову к солнцу. Артур рассматривал это лицо, столь дорогое и столь ненавистное. За всклоченной гривой грязных волос он искал прежние черты прекрасного античного юноша. Они не сразу, но проступали. Кевин с террасы «Агро-Пари-Тех», позволившей жизни увлечь себя, стал десять лет спустя Кевином, сидящим в Люксембургском саду. Оба образа слились воедино. Артур сожалел о потерянном времени. Он положил ладонь на руку друга и тихо погладил ее. — Прости меня за... — начал Кивин. Это моя вина, — подхватил Артур. Солдаты выпрыгивали из грузовиков, и занимали боевые позиции, одни распластывались на земле, другие садились с упором на колено, готовые к атаке. В небе с оглушительным шумом прострекотал вертолет, горячий воздух взметнул волосы кивина, словно ворох сена. Из громкоговорителя раздался голос «Сдавайтесь, бросайте оружие и ложитесь на землю с руками за головой, ваши жизни будут сохранены». Артур, сделав усилие, вытащил спутниковый телефон и повторил своим боевикам, что о капитуляции и речи быть не может, затем отключил телефон и отбросил его в сторону. Повстанцы разбегались в поисках укрытия. Те, у кого оставались боеприпасы, неуклюже отстреливались от невозмутимых пехотинцев. «У вас нет шансов!» — прогремел голос. Артур хотел встать, чтобы возразить, но... Поскольку адреналин схлынул, боль в плече заставила его вскрикнуть. Скрючившись, он упал на землю. Кивин бросился к нему. Не зная толком, что делать, он уложил Артура на бок, как учат на курсах первой помощи. «Это ерунда», — успокаивал друга Кивин, — «тебя поставят на ноги». На Артура этот заботливый тон действовал угнетающе. Ведь он должен умереть. Зачем заставлять его цепляться за жизнь? Кевин лег рядом. Они смотрели друг на друга с бесконечно серьезным видом. «Последнее предупреждение!» Бой стихал. Кое-кто из повстанцев сдался. Среди валяющихся на земле тел трудно было различить, где лежат погибшие, где сдавшиеся, а где два помирившихся друга. Артур прижался к Кевину, плечо к плечу, щека к щеке, как потерянный ребенок, обнимающий мать. Он слушал его ровное дыхание и дышал вместе с ним. Веки кивина подрагивали, а ресницы успокаивающие щекотали лицо Артура. Солдаты, не спеша, колоннами, словно на открытом театре военных действий, прочесывали сад. Это была не миссия по поддержанию порядка, а боевая операция по уничтожению врага. Раздалось несколько одиночных выстрелов, в ответ на которые тут же последовали очереди из HK-416. У фонтана закричал от боли раненый. Продолжая лежать, Артур разглядывал Кевина. Его золотистые кудри превратились в густую темную копну, которая местами скручивалась в дреды. Артуру нравились именно такие волосы — жирные, дурно пахнущие, натуральные. Отряд из полусотни повстанцев укрылся в театре марионеток и попытался бежать к выходу со стороны улицы Генмер. Пули летели, поражая первые ряды солдат и задевая миниатюрную копию статуи Свободы. Противостояние длилось несколько минут. Артур почувствовал, как его обхватили руки кивина и беззвучно заплакал. Все эмоции, которые он слишком долго сдерживал, хлынули наружу. Кивин вытер его лицо старым носовым платком. Раздались новые сирены, это прибыли пожарные. Сенат был охвачен пламенем, оно вырывалось из окон библиотеки на втором этаже, подсвечивая неровности каменного фасада. — Ты слышишь синицу? — прошептал Кивин. Артур узнал эту нехитрую трель, предвещающую хорошую погоду. Не обращая внимания на резню, синица радовалась солнцу и искала себе выгодную партию. Каким был ее мир? Ветки, на которых можно сидеть, насекомые, которых можно съесть, мох и сухая трава, из которой можно построить гнездо, солнце, по которому можно ориентироваться. Люди, бегающие где-то внизу, оставались для нее нечеткими силуэтами, не представляющими большого интереса. Что запомнит Синица о битве в Люксембургском саду? Возможно, ей удастся подобрать несколько лоскутков ткани, годных для высиживания птенцов. Артура согревала мысль о том, что помимо его собственного восприятия существует какое-то совершенно иное здесь и сейчас. Тем временем синица приступила к исполнению более сложной вокальной партии. Прислушавшись, Артур понял, что шум в ушах прекратился. Его мир обрел прежнюю ясность. Артур больше не плакал, его переполняла радость. Парус-мажор, то есть большая синица, уточнил он. «Стрельба у театра марионеток стихла. На тротуаре выстроились задержанные повстанцы, военные медсестры бегали с носилками и оказывали первую помощь раненым, солдаты не теряли бдительности. Они рассредоточились вдоль дорожки, опоясывающий сад, и шаг за шагом продвигались вглубь, словно охотники, идущие на зверя. Дойдя до центрального фонтана...» Они обнаружили Артура и Кивина, лежащих рядом, словно два слипшихся дождевых червя. Артур не имел ни малейшего желания предстать перед людским судом, а тем более оказаться за толстой бетонной тюремной стеной. Из последних сил он схватил три таблетки и сунул их в рот. Почувствовал, как безвкусный яд проникает в горло и сглотнул, чтобы быть уверенным, что принял нужную дозу. Артур знал, что вскоре начнутся конвульсии, затем упадет давление, наступит удушье, и он потеряет сознание. Изо всех сил он прижался к Кевину.